Себастьян молча посмотрел на того сверху вниз. Затем снова протянула руку к его горлу. «Подожди, стой!» Спотыкаясь от страха, мужчина отполз от руки Дворецкого. «Храм! Я собирался отнести её в храм!» Продолжает врать. «У него воля сильнее, чем я ожидал». Дворецкий полагал, что от боли и страха смерти мужчина сломается. Однако, несмотря на испуг... Правда он говорить так и не захотел. Опасность от раскрытия информации превышала опасность от старого джентльмена. Себастьян решил сменить подход. В некотором смысле это место вражеская территория. Мужчина не звал на помощь, поскольку предполагал, что товарищи не успеют вовремя. Однако еще большая задержка может принести много хлопот. Владыка приказал вести себя скрытно и собирать информацию а не доставлять неприятности. «Если это так, то ее могу отнести и я. Я сделаю так, чтобы она наверняка выздоровела». Удивлённый мужчина замотал головой и отчаянно выдавил. «Нет гарантии, что вы её вернёте». «Тогда почему бы тебе не пойти со мной?» «Я сейчас занят, поэтому не могу. Я собираюсь отнести её позже». Чувствуя что-то во взгляде старика, Мужчина быстро продолжил. «Она по закону принадлежит нам! Если возьмете чужое имущество, то нарушите закон! Если заберете ее, то это будет похищением!» Себастьян вдруг замер и впервые нахмурился. Мужчина ударил в самое больное место. Хотя владыка сказал, что в определенных пределах можно выделиться, это относится лишь к их маскировке дворецкого и девушки из богатой семьи. Если он нарушит закон и навлечет на себя длань правосудия, есть вероятность, что их раскроют. Другими словами, это приведет к большой шумихе и станет именно тем происшествием, которого Владыка не хочет. Хотя трудно представить, что этот потрепанный мужчина образован, говорил он с уверенностью. Должно быть, он услышал это от кого-то другого, кто разбирается в законах. Тогда есть высокая вероятность, что его заявление правда. Когда рядом нет свидетелей, решение очевидно. Можно закончить все насилием, оставив лишь труп со сломанной шеей. Но прибегать к нему следует лишь в том случае, когда оно крайне необходимо. Это последний, отчаянный метод, который нужно использовать только по приказу господина, а не ради неизвестной девушки. Тогда бросить ее. «Правильный выбор?» Когда мужчина грубо улыбнулся, Себастьян начал раздражаться все сильнее. «Может ли великий и честный дворецкий доставлять своему господину неприятности у него за спиной?» Мужчина ухмылялся, в виде как Себастьян хмурится. «Должно быть он осознал, что нашел слабость дворецкого». «Не знаю, какому дворянину вы служите, но не навредите ли вы своему господину, если вызовете неприятности?» «А? И кто знает, может быть, этот дворянин с нами в хороших отношениях? Разве вас не отругают?» «Думаешь, моего господина волнует закон? Правила созданы, чтобы их нарушал сильный». Мужчина словно током ударила. Он на мгновение ужаснулся, но тут же взял себя в руки. «Так почему бы тогда вам не попробовать?» «Ха». Мужчина не собирался попадаться на блеф Себастьяна. Должна быть, за ним и вправду стоит довольно влиятельная фигура. Поняв, что атаковать с этой стороны неэффективно, Себастьян решил подойти с другого угла. «Может быть, ты и прав. Тегаться с законом и вправду хлопотно. Однако есть также закон, заявляющий, что человек должен спасти другого человека, если тот попросит. Я лишь следую этому закону и предоставляю ей помощь. Она кажется бессознанной» потому в первую очередь её следует отнести в храм на лечение. Ты не согласен? «А, нет, это... Мужчина, видно, не знал, как ответить. Его маска разрушилась. Себастьян почувствовал облегчение. Мужчина оказался плохим актёром и глупцом. Он солгал. Поскольку упомянули закон, Дворецкий решил сделать то же самое. Себастьян, не знающий законы этой страны, не смог бы ответить, если бы мужчина возразил еще одним законом. Даже если бы тот солгал. Мужчина проиграл, потому что лишь краем уха слышал о законах и не удосужился их выучить. А раз оппонент выбрал правовой спор, это ему аукнулось. Да и был он, наверное, низкоранговым членом организации, не привыкшим принимать собственные решения. Дворецкий перевел взгляд на девушку, и опустился к её голове. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» Спросил он, придвинувшись ухом к потрескавшимся губам. Слабое дыхание. Нет, можно ли вообще называть это дыханием? Словно последний воздух выходит из шарика. Ответа не последовало. Себастьян чуть повернул голову и спросил снова. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» Сейчас обстоятельства разительно отличались от помощи старушки. Хотя Себастьян хотел помогать всем нуждающимся, с высокой вероятностью помощь этой девушки приведет к немалым неприятностям. Сердце Дворецкого словно сковывал ледяной холод. Он волновался, разрешит ли высшее существо такие действия, и как сильно это затронет более высокую цель. Как и ожидалось, ответа снова не последовало. Лицо мужчины медленно исказилось в грубую улыбку. Наверняка он знал, через какой ад прошла девочка, и ему было очевидно. У неё нет энергии даже на одно слово. Иначе он её не вытаскивал бы в мешке, чтобы избавиться. Счастливая случайность не происходит много раз подряд. А то бы её так не называли. Верно. Если рука, что схватилась за штанину Себастьяна, «счастье», то второй раз такого уже не произойдёт. Её удача закончилась в ту секунду, как Себастьян шагнул в переулок. Всё остальное – результат её воли к жизни. Это уже не удача. Немножко. Лишь немножко, но её рот задвигался. Её голос звучал неестественно, но он содержал чёткую волю. Услышав слово, Себастьян кивнул. Я не спасаю тех, кто лишь молится и ждет спасения, как трава дождя. Однако, если кто-то сражается, чтобы выжить... Себастьян закрыл глаза девушке. Не бойся, отдохни. Теперь ты под моей защитой. Цепляясь за мягкое, теплое чувство, девушка прикрыла мутные глаза. Мужчина неверяще попытался возразить. Ты врёр... Но не договорил. Его тело замерло, а голос застрял в горле. «Ты только что сказал, что я вру?» Мужчина даже не заметил, как Себастьян встал, и вперился в него пронизывающим взглядом. Ужасающие глаза. У мужчины перехватило дыхание, а сердце казалось вот-вот взорвется. «Ты заявляешь, что я буду врать таким, как ты?» «А... нет...» Мужчина сглотнул собравшуюся во рту слюну. Его глаза следили за рукой Себастьяна. Страх, который он по глупости забыл из-за незнания своего места, вернулся. «Тогда я возьму ее с собой». «Ты не можешь! Нет, нет, сэр, вы не можете!» Себастьян обвел его взглядом. «Тебе еще есть что сказать? Пытаешься выиграть время?» «Нет, сэр!» «Я пытаюсь сказать, что у вас и вашего господина будут большие неприятности, если вы заберете девушку. Вы слышали о восьми пальцах?» Во время сбора информации Себастьян о них слышал. Это была преступная организация, работающая в тени королевства. «Вы понимаете, правда? Пожалуйста, сэр, просто сделайте, ведь что ничего не видели? Если вы ее заберете, меня накажут!» Осознав, что силой не выиграть... Мужчина попытался вызвать жалость. Себастьян холодно на того глянул и также холодно сказал. «Я беру её с собой». «Сжальтесь, прошу! Меня ведь убьет! «Может быть, убить его прямо здесь?» Себастьян задумался. Слушая плач мужчины, он взвешивал всё за и против. «Похоже, раз тот себя так ведёт, то не пытается выиграть время для прибытия подельников». «Почему ты не зовёшь на помощь?» Мужчина моргнул и сразу же ответил. По его словам, если Себастьян и девушка уйдут, пока он будет искать помощи, то товарищам станет известно о его ошибке. К тому же он сомневался, что они сумеют победить даже с превосходящим числом людей. Вот почему он пытался переубедить Себастьяна. В виде это крайне жалкое поведение... Дворецкий почувствовал, как напряжение покидает его тело. Намерение убийства полностью исчезло. Тем не менее, он не собирался отдавать девочку. В таком случае... Тогда почему бы тебе не сбежать? Это невозможно, сэр! У меня нет на это денег! Не думаю, что деньги дороже жизни. Но я тебе помогу. От слов Себастьяна к лицу мужчины вернулся цвет. Хотя безопаснее было бы убить... Его отчаянный побег, по крайней мере, выиграет немного времени. Дворецкий успеет залечить ее раны и спрятать в каком-то безопасном месте. А если он убьет этого человека, с большой вероятностью пропавшую девочку сразу же начнут искать. Поскольку неизвестно, что привело ее к нынешнему состоянию, он не мог знать, навредит ли это ее знакомым или семье. Себастьян забеспокоился. Зачем ему заходить так далеко и брать на себя такой риск? Он не понимал, откуда идет желание спасти девушку. Другие обитатели Назарика проигнорировали бы ее. Просто стряхнули бы руку и ушли. Попавшим в беду нужно помогать. Но сейчас не время для таких мыслей. Отложив в сторону терзания, которое он сам не мог понять, Себастьян ответил. «На именно эти деньги искатели приключений. И сделай все возможное, чтобы сбежать». Когда Себастьян достал кожаный мешочек, глаза мужчины наполнились сомнением. Денег, что помещаются в такой маленький мешок, явно не хватит. Однако в следующее мгновение его взгляд прилип к монетам, брошенным на землю. Блеск, похожий на серебро. Но это платина, которая используется при торговле между странами. Она в 10 раз дороже золота. К его ногам были брошены 10 таких монет. Ты понял? Также у меня есть пара вопросов: сколько у тебя времени? О, много. Я сказал, что избавлюсь а, а, то есть отнесу девочку в храм и вернусь а, поздно. Ясно. Тогда пойдем. Не тратя времени на болтовню. Себастьян указал подбородком мужчине следовать за ним. И пошел с девочкой на руках.